Глава девятая. Вера. Прошло шесть дней, как исчез Дэниел. Шесть дней с тех пор, как небеса опустили на город белое покрывало и навсегда изменили мой мир. Днем я ходила по улицам в поисках сына, ночью несла вахту в крошечной квартире Кэролайн, молилась и надеялась на чудо. «Ева!» Ревкнула Кэролайн, стоило ей только переступить порог около семи часов утра. Она выглядела усталой, лицо стало серым. Во время двенадцатичасовых ночных смен на фабрике перерывы не предусматривались. «Иди и принеси маме кусочек сыра из холодильника!» Сердито сказала она, ставя сумочку на полу камина и опускаясь рядом с ней. Я подвинула ноги, чтобы освободить ей место на кушетке, но Кэролайн этого не заметила. Или, возможно, она слишком устала, чтобы снова встать. «Но мама...» Ева испуганно посмотрела на меня, потом снова на мать. «Ева, что я тебе сказала? Принеси мне сыр!» Каролайн повернулась ко мне и вытянула правую руку. Она тряслась так сильно, что я вздрогнула. «Зарплата только завтра. Я ничего не ела со вчерашнего дня». Она указала на окно. Хоть бы этот проклятый снег наконец прекратился. — Но, мама... — снова подала голос Ева. — Тетя Вера съела сыр. — Прости меня, пожалуйста, — быстро вмешалась я, пока Каролайн не успела ответить. Там и правда ничего не осталось. Большую часть я дала Еве, оставался всего лишь кусочек, и я... Каролайн подтянула колени к груди и закрыла лицо руками. «Все в порядке, все, все в порядке!» Пробормотала она, и сухой короткий псохлеб прорвался через ее пальцы. «Я не знаю, сколько мы еще так протянем. Надо платить за квартиру, покупать еду. Придется мне снова идти к миссис Харрис. Видела бы ты, как она посмотрела на меня на прошлой неделе, когда я попросила ее одолжить мне несколько кусочков хлеба. Я уже который месяц не могу купить молока, а Еве оно необходимо. Каролайн внезапно подняла голову и вытерла слезы рукавом. Нет, ты только посмотри на меня. Ревут из-за такой ерунды, когда ты потеряла. Я опустилась на колени рядом со своей давней подругой. Она порядком исхудала. Щеки ввалились, взгляд стал рассеянным. В ней ничего не осталось от той молодой женщины, которую я знала четыре года назад. Та девушка, казалось, держала весь мир на своей ладони. «Нет, я больше не могу у неё оставаться. Лишний рот — это как раз то, что меньше всего нужно, Каролайн. «Мне пора уходить», — сказала я, потянувшись за жакетом, висевшим на ржавом гвозде. «Нет!» — крикнула Каролайн, быстро вскакивая на ноги. Она схватила меня за руку и заставила сесть обратно на кушетку. «Даже слышать об этом не хочу. Тебе некуда идти. Ты остаешься здесь!» Я покачала головой. «Послушай, тебе едва удаётся прокормить Еву, а тут ещё я. И потом мне необходимо вернуться к себе. А как насчёт твоего хозяина? Я что-нибудь придумаю», — Неопределенно ответила я. Я должна быть дома, когда Дэниел вернется. У меня стало легче на сердце, когда я произносила эти слова. Конечно же, он придет домой. Я представила, как мой малыш входит в дверь, улыбается так, что на подбородке появляется крошечная ямочка. Он подбежит ко мне. Я уткнусь носом в его лоб. Слезы польются на мягкие завитки его белокурых волос. Он расскажет мне, что увидел снег и потерялся. Добрая семья приютила его, пока не кончился Буран. Они хорошо к нему отнеслись, уложили в теплую постель и напоили горячим шоколадом. Я улыбнулась. «Милая ты моя!» — воскликнула Каролайн. «Мне хочется верить, что Дэниел вернётся. Господь свидетель, но в какой-то момент тебе придется. «Нет!» — отрезала я, крепко зажмуриваясь. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Он придет домой. Я это знаю». Я подошла к двери, ухватилась за ручку, но не успела выйти за порог, потому что кто-то слегка потянул меня за платье. Тетя Вера!» — прошептала Ева, глядя на меня огромными испуганными глазами. Я опустилась на колени рядом с ней. «Что ты, малышка?» Девчушка протянула мне листок бумаги. «Я сделала это для вас». По моей щеке покатилась слеза и задержалась в складке у губ соленая, горькая. «Это так красиво, дорогая!» — сказала я, глядя на ее рисунок. «Вот Дэниел», — девочка указала на тоненькую фигурку, которая держала пухлого Мишку. «А вот это я», — добавила она. Третья фигура нависала над примитивно нарисованными детьми. Женщина, кажется. Шляпка сложного фасона напоминала фазана. — Кто это, Ева? Малышка сморщила нос. — Никто. — Ну как же никто? — настаивал я. — Ты нарисовала ее позади тебя и Дэниэла. Кто она такая, милая? — Просто одна леди. Я кивнула. — Хорошо. Я встала. «Мне нравится твой рисунок, спасибо. Я буду хранить его». «Ты знаешь, что всегда можешь вернуться», — произнесла Кэролайн, прежде чем я успела выйти. «Здесь тебя всегда рады». Но я знала, что не вернусь, Я ответила так, чтобы Кэролайн поняла, уговоры бесполезны. «Спасибо тебе за все, дорогая моя подруга». Я пошла знакомой дорогой до дома, в котором снимала квартиру, не чуя ног. Мне казалось, что я лечу, словно привидение, невидимое в моем горе. Люди проходили мимо, но никто не смотрел на меня. Замечали ли они меня? Я прошла мимо сердитых мужчин, толпящихся возле салона. Отвратительно пахло Элем, застоявшимся табачным дымом и потом. «Прошу прощения», — обратилась я к вменяемому на вид мужчине возле двери — «Вы не видели мистера Иванова?» В то утро, когда начался буран, он работал в салоне. «Может быть, он как-то мог мне помочь?» Улыбка мужчины превратилась в ухмылку, и я мгновенно пожалела о том, что задала этот вопрос. «Иванова? Каменщика?» «Да», — ответила я, осторожно продвигаясь к лестнице. Мужчина потёр заросший щетиной подбородок и сделал шаг по направлению ко мне. А что тебе от него нужно? Я хочу с ним поговорить. Что ж, тогда тебе придется отправиться к нему в тюрьму. Его вчера арестовали. Арестовали? Точно. Надавала плеух своей женушке. Ей здорово досталось. Доку пришлось наложить ей швы. Мое сердце забилось быстрее. Я вспомнила, каким нежным мистер Иванов был с Дэниелом, как мягко с ним разговаривал, как отец. Я содрогнулась. Как я могла не заметить в нем жестокости? Мужчина придвинулся ближе. «Если ты ищешь кого-нибудь, чтобы весело провести время, я... Всего доброго!» Я прошла, оттолкнув его в сторону. Подхватив юбку, я бросилась вверх по лестнице на второй этаж, едва не сбив с ног на площадке пожилого бородатого мужчину. Я достала из кармана ключ. Вена на моем запястье пульсировала, когда я вставляла его в скважину. Сердце вырывалось из моей груди. Вдруг Дэниел здесь. Вдруг он вскарабкался по вишне и пролез через маленькое окошко. Вдруг он ждет меня внутри. Я старалась повернуть ключ в замочной скважине, но у меня ничего не получалось. Я попыталась снова, поворачивая ключ вправо и влево, но безрезультатно. «Боже мой!» «Мистер Гаррисон, должно быть, сменил замок». «Нет!» — крикнула я, прижимая щекой к двери. И тут я услышала шаги внутри своей квартиры. «Эй!» — я забарабанила в дверь. «Эй!» «Кто там за дверью?» Когда дверь начала открываться, я отскочила назад. Передо мной стояла девочка лет одиннадцати со смущенным личиком. «Чем я могу вам помочь?» — спросила она. Я прошла мимо нее в квартиру. «Что ты делаешь здесь, в моем доме? Где Дэниел?» Я подбежала к лестнице. «Дэниел! Это мама! Мама дома!» Из кухни появился мужчина в мятой белой сорочке, пожелтевшей и запятненной вокруг воротничка. Подтяжки болтались по бокам. Кто это, Джейн? Девочка пожала плечами. Не знаю, папа. Она говорит, что это ее квартира. Это действительно моя квартира, четко произнесла я. Почему вы здесь? Где мой сын? Дэниел. Произошла какая-то ошибка, сказал мужчина. Мы въехали сюда три дня назад. Хозяин сказал, что предыдущая владелица умерла. Еще он сказал, что родни у нее нет, поэтому продал нам мебель за пять долларов. — Умерла? — мужчина кивнул. — Я что, по-вашему, выгляжу мёртвой? Я обвела взглядом то, что осталось от моего дома, от моей жизни. Вот маленький кофейный столик с резными дубовыми цветами по краям. Мой отец сделал его незадолго до смерти. Два кресла. Старенькие, и удобные. Белая ваза на столе, куда я ставила полевые цветы, которые собирал для меня Дэниел во время прогулок по Четвертой Авеню. Мои вещи. Моя жизнь. Их у меня забрали. Потеряв ко мне всякий интерес, девочка взяла с дивана куклу и стала подниматься по лестнице. «Подождите, я сейчас...» — приказал мне мужчина, явно раздосадованный... На плите кипит обед. Как только он вышел, я сразу подошла к лестнице. У стены появился маленький шкафчик, и мне пришлось приложить усилия, чтобы сдвинуть его в сторону. Только так я могла добраться до тайника. Я открыла его и вздохнула. Пёрышко Дэниела, ракушки. Комнату заполнили воспоминания, и мне бы так хотелось в них погрузиться. Но я понимала, что сейчас не время. Я вытащила из сумочки Макса, поправила на медвежонке голубой бант и убрала игрушку в тайник. Его место было тут. И Дэниел снова найдет его. Так подсказывало мне сердце. Я услышала за спиной шаги и быстро закрыла дверцу, уронив при этом сумочку. Я быстро подняла ее. — Чем это вы там занимаетесь, мисс? — подозрительно спросил мужчина. — Я только... — он нахмурился. Я прошу вас немедленно уйти отсюда. — Прошу вас, — взмолилась я, — если вы увидите маленького мальчика. — Если я еще раз увижу вас, то сообщу в полицию. В комнате снова появилась девочка. Она сочувственно смотрела на меня, пока ее отец не вытолкал меня в коридор и с громким стуком не закрыл за мной дверь. Снова оказавшись на улице, я проверила свою сумочку и обрадовалась тому, что мой бумажник, пусть и совсем пустой, остался на месте. А вот рисунку Евы повезло меньше. Он, должно быть, выпал. Я бездумно шла по тротуару. Детишки в теплых пальто играли в классики под присмотром матерей. Даниил, позвала я она напрасно. Над моей головой летали чайки описывая круги и насмешливо крича. Весь мир и каждое создание в нем казались жестокими и безразличными. — Вера? Это ты? — окликнул меня знакомый голос. — Гвен, Ох, милая ты моя! — произнесла она. — Я так за тебя волновалась. Я только что виделась с Карлайн. Она рассказала мне о том, что случилось. Мне так жаль. — Мой сын исчез. — сказала я. Слова, сорвавшиеся с губ, показались чужими, словно их произнес кто-то другой. — Что значит «исчез»? — Когда я пришла домой с работы, Дэниела там не было, — объяснила я и почувствовала, как от слез защипал глаза. — Полиция не желает ничего делать, потому что там считают, что он просто сбежал. Но, Гвен, он бы никогда не убежал из дома. Она обняла меня за плечи и прижала к себе. «Ты только посмотри на себя. Просто скелет. Ты ела хоть что-нибудь?» Я покачала головой. Гуэн похлопала меня по руке. «Что толку тут стоять и плакать? У тебя такой вид, будто ты не ела несколько дней. Позволь мне купить тебе что-нибудь горячее». В животе у меня заурчало. Я ненавидела себя за то, что в такое время мне хочется есть. Но я понимала, если свалюсь от слабости, то уже ничем не помогу Даниэлу. Поэтому я согласилась. Хорошо. Еле слышно сказала я. Мы с Гвен зашли в маленькое кафе Линдгрен, где в более счастливые времена мы с ней обычно обедали. «Два сэндвича с ветчиной и соусом», — сделала заказ Гвен. Когда еду принесли, я начала жевать, не замечая, что ем, не ощущая вкуса. Мне почему-то казалось, что испытывать удовольствие от пищи было бы неправильно. Я ощущала комфорт от собственной невосприимчивости. — Ты вернешься на работу? — осторожно поинтересовалась Гвен. Я вздохнула. — Думаю, мне придется это сделать. То есть, если меня еще не уволили? Я пропустила не меньше полудюжины смен с тех пор, как... — Эстелла поймет. я покачала головой. — Ты действительно так думаешь? — Я поговорю с ней, — пообещала Гвен, выуживая из бумажника мелочи, кладя ее поверх банкноты. — Идем со мной в гостиницу. Я сама объяснюсь с Эстеллой. В помещении для обслуживающего персонала привычно пощелкивал, посвистывал радиатор. Огромные стопки постельного белья ожидали глажки. Эстелла, как всегда, сидела за своим старым столом. Все было как прежде, но в то же время совсем иначе. Ось мира сместилась после исчезновения Дэниела, навсегда изменив все вокруг. — Вот, наконец, и ты! — саркастически приветствовала меня Эстела. Гвен бросилась на мою защиту. — Ты даже не представляешь, через что ей пришлось пройти Эстелла. Ее сына похитили. Вера дни и ночи искала его. Глаза Эстеллы сузились, и я увидела блики жалости на ее лице. — Что ж, — рассеянно проговорила она, глядя на лист бумаги, лежавший перед ней. — Это очень печально. — Так ты позволишь ей снова вернуться на работу? Продолжала Гвен. Остала вздохнула, сложила листок и убрала его в конверт. Я бы с радостью, но я уже наняла другую девушку. Что? взвелась Гвен. Как ты могла? Послушай, этой бедной женщине работа сейчас нужна как никогда. Она пришла работать, хотя ее сын пропал. Я уверена, что у тебя найдется для нее место. Стелла покачала головой. Боюсь, что нет. Она не приходила на работу несколько дней, поэтому мне пришлось ее уволить и нанять другую горничную на ее место без обид. Она поправила очки на носу. Разговор окончен. Гвен, апартаменты на шестом этаже нужно убрать. Сделай все как следует. Да, мэм. — проворчала Гвен. Мы вместе вышли в коридор. Голова казалась мне странно тяжелой. «Гвен, ты сделала, что смогла. Со мной все будет в порядке». «Я буду отдавать тебе все свои чаевые», — пообещала подруга. «Пока ты снова не встанешь на ноги». «Конечно же, ты не будешь этого делать», — сказала я. «Но ты очень добра ко мне». Гвен вышел за мной в вестибюль. «На что же ты будешь жить?» «Как-нибудь выкручусь», — ответила я. «Мне это всегда удавалось. А теперь тебе лучше отправиться на шестой этаж, пока Эстелла тебя не увидела». Гвен кивнула. «Ладно. Береги себя, Вера». «Обещаю». Она исчезла в коридоре, который вел к служебному лифту. Я постояла немного ошеломленная. Не зная никуда идти, ни что делать, я сделала несколько шагов, а потом села в пухлое, обитое полосатым атласом кресло в вестибюле. Было приятно отдохнуть там, где могли находиться только богатые постояльцы гостиницы. Мои ступни болели. Рядом с дырой на туфле образовался большой валдырь. Я закрыла глаза. Прошу прощения. Мои мысли прервал чей-то голос. «Я вынуждена попросить вас уйти». Я открыла глаза и увидела перед собой Марту, администратора. «Вам, как и всем остальным, отлично известно, что вестибюль предназначен только для гостей Олимпика». Я кивнула и встала. «Прошу прощения». Извинилась я и заковыляла к дверям. «Эта женщина — мой гость!» раздался за моей спиной глубокий мужской голос. Я обернулась и увидела Лона Эдвардса, того самого мужчину из апартаментов в пентхаусе, с которым я познакомилась на прошлой неделе. На этот раз он был полностью одет. «Она моя гостья!» — нетерпящим возражений тоном повторил он Марти. Администратор покорно опустила глаза, не заметив смущения на моем лице. — Да, мистер Эдвардс, конечно, — произнесла она со сладкой улыбкой. — Разумеется. После того, как Марта поспешно вернулась за стойку портье, Лон посмотрел на меня и улыбнулся. — Вас ведь зовут Вера, так? — Да, — ответил я. — Спасибо, мистер Эдвардс, но мне не нужна помощь. — Понимаю, но я хотел бы пригласить вас пообедать. Я неприклонно покачала головой. — Я не могу. — Полно вам, мисс Рэй. Это всего лишь обед, — игриво парировал Эдвардс. — Может быть, мне все таки удастся вас уговорить. Он щелкнул пальцами, и к нему подошел молодой невысокий мужчина. — Да, сэр? — услужливо спросил он. — Эндрю, это мисс Рей. Отвези ее в салон и к Фредерику и Нельсону. Проследи за тем, чтобы сделали все, что она захочет. Мужчина кивнул. Мисс, если вы готовы, то автомобиль ждет вас на улице. Нет, резко ответила я. Нет, я не могу. Вы очень добры ко мне, Лон. То есть, мистер Эдвардс. Но вы кое-чего не понимаете. Все дело в моем сыне. Он пропал. Его похитили. Я не могу пообедать с вами, потому что я должна его найти. В глазах Луны появилось сочувствие, стоило мне это заметить, как я почувствовала, насколько оно мне необходимо. Я изголодалась по сочувствию, мои колени ослабли. «Бедняжка, вы обращались в полицию?» «Да, только они ничего не делают. В полиции считают, что он сбежал. Я позвоню кое-кому, я знаком с шефом полиции» меня немного отвлекло от сердца. Правда? Лицо Эдвардса вдруг стало властным и уверенным. «Разумеется», — сказал он. «Мы вместе учились в школе. Я сам займусь этим». Он помолчал. Потом подмигнул мне. «Не обсудить ли нам детали за обедом?» Я глубоко вздохнула. В какое-то мгновение я ощутила надежду. Лон знал, что делать. Он обладал властью. Он мог мне помочь разыскать Дэниела. «Теперь вы готовы, мисс Рэй?» — поинтересовался помощник Лона. «Куда мне еще идти? У меня не осталось ни работы, ни дома, ни сына. Почему бы мне не сесть в автомобиль Лона Эдвардса, особенно если он поможет мне найти Дэниела? «Да», — негромко ответила я и обреченно вздохнула. «Я готова».